В ее голове вдруг промелькнула мысль, что штабс-капитан пьет. Но она тотчас же вспомнила, что он никогда не пил ни одной рюмки за обедом, хотя в то же время ей пришла на ум первая встреча с штабс-капитаном, когда он говорил, стоя на дворе дома Белокопытовых, что не дурно бы выпить чего-нибудь горячительного. Бедная женщина не то с испугом, не то с недоверием смотрела на своего будущего жильца. «Нет, это неправда!» Вдруг произнес он, не то отвечая на ее рассуждения, а неотразимо увлекающей силе вина, не то громко заканчивая целый ряд промелькнувших в его голове размышлений. «Так вот что, добрейшая моя Марья Дмитриевна, вы должны понимать, что каждый порядочный и честный человек желает скрыть от детей свои недостатки, не только от своих детей, но и от детей вообще. У меня тоже есть грешки, есть странности, которых я не желал бы выставлять на вид ни перед своими, ни перед вашими детьми. — Да вы, батюшка, пьете? — совсем робко спросила Марья Дмитриевна. — Как вам сказать, — задумчиво произнес штабс-капитан, — я из военных. Не бегал от врага, не убегу и от бутылки. Может быть, когда-нибудь случайно заверну домой в более веселом настроении. Но пьяным вы меня не увидите. Впрочем, я вас попрошу не говорить детям даже и о том, что вы когда-нибудь видели меня на веселе. У Марьи Дмитриевны отлегло от сердца. — Но главное дело не в том, — продолжал старик. Я, изволите ли видеть, иногда люблю отлучиться дня на три, на четыре к знакомым, которых не знают дети. Это может показаться вам странным, так как я уезжаю неожиданно, случайно. Но вы не беспокойтесь. Не пришел я ночевать, значит, закатился к друзьям. Оно, может быть, покажется странным, что человек в мои лета пропадает из дома. Но ведь у каждого свои странности. Прошу вас об одном: не говорите детям, что я уезжаю иногда на время, и не думайте, что я погиб, если меня не будет дома три-четыре дня. Да что ж тут, батюшка, предосудительного, если вы поедете погостить к знакомым? произнесла совсем успокоенная Мария Дмитриевна. Ну да, ну да, да, конечно, ничего предосудительного. Поспешно согласился Прохоров. Но просто я не хотел бы, чтобы дети приставали ко мне, куда и зачем я уезжаю, почему не увожу их с собой. Это, знаете, старые приятели, молодежь туда не стоит возить, ей там делать нечего. Так по рукам из избы ссора не выносить и друг друга укрывать от высшего начальства. Оно, я думаю, и теперь подозревает нас в чем-нибудь, виде нашу отлучку. Штабс-капитан снова повеселел и явился в комнату с шутками и прибаутками. Теперь и он уже разделял мечты молодежи о будущей счастливой жизни и даже заходил гораздо дальше в своих планах. Молодежь упустила из виду возможность напиться чаю у Митрофания. Она забыла о возможности покачаться на качелях в Екатерингофе. Она совершенно не знала, как весело красить лоскутками яйца перед святой и отличать чья работа выйдет удачнее. Покачаться на качелях в Екатерингофе. Екатеринговский парк, популярное место гуляний петербуржцев, располагался близ набережной реки Екатеринговки в нарвской части города. Вообще штабс-капитан был очень опытный человек в деле дешевых, или лучше сказать, ничего не стоящих удовольствий, именно тех удовольствий, без которых была бы невыносима жизнь бедняков. Впрочем, он был опытен во всем. Штабс-капитан умел придавать крылья времени и дружить людей. В этом красноносом полунищем было так много человечности, что при первой встрече с ним наблюдатель поражался одной характерной чертой старика. Старик умел сразу сойтись и со старым, и с малым, и с чиновным, и незначительным человеком. Это не было подлаживание под чужой тон. Нет. Штабс-капитан говорил почти одним тоном со всеми, почти одинаково относился ко всем. Он просто видел в каждом встречном человека и потому не старался ползать перед ним, как перед каким-то высшим созданием, и не думал пинать его ногой, как какое-нибудь негодное животное. Эта способность быть на своем месте и своим в каждом кружке бросалась в глаза даже недальновидной Марии Дмитриевне. В дни первого сближения штаб с капитаном она удивлялась его красноречию. Спросила его, где он научился так хорошо говорить. Теперь, познакомившись с ним поближе, и глядя, как он, окруженный детьми, представляет из в тени зайчика и молящегося на коленях монаха, она невольно спросила его. — И как это вы, Флегонт Матвеевич, со всеми-то обойтись умеете? — Опыт, скитание по белу свету всему научат, добрейший Марья Дмитриевна. ответил отставной философ. «Людей я много видел, но и пришел к тому убеждению, что все они люди», шутливо промолвил старик. «Ведь я, матушка, всю нашу Россию пешком исходил с полками, как вышел из корпуса. Приходилось иногда жевать по целым месяцам в деревне, где кроме мужиков, баб, ребятишек, солдат до меня никого и не было. Ну вот тут и попробуй смотреть на людей». с высоты офицерского чина язык проглотишь. Поневоле и пойдешь к мужику, как к человеку. Глядишь, и ничего, не скучно, и компания есть. И также беседуешь, так же по-человечески живешь. Не идолом каким-нибудь, а своим человеком, знакомым членом всей деревни. У меня одних крестников, да крестниц, я думаю, сотню доберется по деревням. А то бывало... Попадешь к помещику на дом. Сам-то он заскорузлый. Жена расплылась, как опара. Что тут делать? Стараешься вникнуть в их жизнь, узнать, нет ли в них кусочка живого. Глядишь, непременно найдется. У жены когда-то сын любимец был, умерший в корпусе. У мужа сохранились воспоминания о тяжелом детстве или забубенной молодости. Поскоблишь, поскоблишь грязь, а там и заблестят эти кусочки-то. Кусочки-то золота человека. Вот помню я такой случай. Был у меня вистовой в роте. Так себе ничего, солдатик. Только раз и попутал его лукавый, проворовался он. Кто его знает, с чего проворовался? Может, на вино понадобилось, может, в самом деле, деньги нужны были на дело. Только как бы там ни было... А согрешил. Дело вышло неладное, гласное. Скрыть было нельзя. А надо вам заметить, что полковой наш был зверь человек. Перспектива-то, знаете, для солдатика была незавидная. Порка-то поркой этого тогда уж и в счет не ставили. А могло дело-то разыграться и арестанскими. Ну, жалко мне было солдатика, а делать нечего. Нужно было довести до сведения. Только, к счастью этого солдатика, узнаю я, что у полкового сынишка при смерти болен. И осенил меня этакая гениальная мысль. Иду я прямо к командиру. Говорят, не принимает. Говорю, по важному делу. Вышел он. Зеленый весь зверем смотрит. Что еще? Спрашивает. И в голосе, знаете, такое рычание. Рассказываю. «Запороть бестию надо!» — прохрипел командир. «У него жена недавно родила, — говорю я, — а сам смотрю прямо в глаза полкового. Ребенок умирает. Может быть, для него хотел...» Полковой только глазами сверкнул и, повернувшись на каблуках, зашагал по комнате. «Я стою и жду, что будет. Прошло это с полчаса. Наконец полковой обратился ко мне». — Посадить его под арест! Пусть молится, чтобы сын был жив! — проворчал он мне. — У него дочь! — возразил я. — О моем сыне пусть молится! — отрывисто пояснил полковой и вышел в кабинет. — Но думаю, попался теперь голубчик и тотчас же толкнулся к нашему доктору.